Улица Вену Олю. Скорее всего, это была птица. Под утро проснусь от резкого крика и тихого стука в оконное стекло. Шепну. — Скорее всего, это птица. Спи. Я посмотрю. Я сейчас. Встану, задев головой подвешенный к люстре золотой елочный шар. Он висит еще с прошлого Нового года. и Я вечно его задеваю от этого волосы на макушке постепенно становятся рыжими, а хмурые утренние мысли — светлыми, как будто выгорели на солнце, которое сейчас, в конце ноября, кажется поэтической выдумкой. Говорите, это такая большая звезда, которую видно днем, от которой тепло и светло? Ну, вы даете. Рассказывайте дальше. Мне нравится неукротимый полет вашей фантазии. Накину поверх пижамы старое вельветовое пальто, ставшее на склоне лет, Осенним домашним халатом, добрым спутником для вылазок на балкон в те редкие минуты, когда бесконечный ноябрьский дождь утихает настолько, что мы почти верим, будто его нет. Сейчас как раз нет. Толкну невесомую стеклянную дверь, выйду в туманный предутренний мир, еще не завершенный, не раскрашенный, зыбкий, почти черно-белый. Четырехэтажный дом напротив. Пока выглядит трехэтажным. Красный соседский Крайслер кажется серым. Башню Гедеминоса слева на горизонте вообще забыли нарисовать. И вместо старого каштана в центре нашего двора, на Венууле, стоит тополь. Но через час все будет на месте. Знаю я эти штуки. Как всякий раз в конце года наспех, путаясь в деталях, собирают по утрам уставшую от самой себя реальность. Поэтому так поздно светает, чтобы никто не заметил несоответствий. Темно, ветрено, зябко, сыро. Все не выспались, всем все равно. Всем, кроме меня. Потому что в этих несоответствиях смысл, ради которого я... Потому что только в предутренних ноябрьских сумерках, когда ночь уже миновала, а утро никак не может начаться, в этой серой бурой сизой, лиловой, мокрой щели между сном и другим сном, ты назначаешь мне свидание. В другое время тебя не только не сыщешь, в тебя не поверишь толком, тебя даже не сочинишь. Тем более, что сочинять я вообще не умею. Я умею только стоять на балконе, кутаясь в старое пальто. Молчать, глядеть и дышать лбом, ладонями, затылком, грудью, коленями, пятками, спиной, всей кожей, всем пижамным сатином, всей резиной подошв, всем потертым вельветовым пальто. «Я умею быть здесь, рядом с тобой. Я умею не знать, кто ты. Я умею не видеть тебя». Я умею не слышать твоих слов. Я умею не задавать тебе вопросов, потому что твое присутствие само по себе ответ. Я умею не умирать, когда ты меня обнимаешь. Эта наука далась мне нелегко. Но оно того стоит. Наверное, стоит. Наверняка. И еще я умею возвращаться с наших свиданий, как ни в чем не бывало. Это мой коронный номер. Могу выступать за деньги, публика будет довольна. Глазея, как полсотни долгих секунд спустя, я вернусь в комнату, сниму влажное пальто, скину желтое, как выдуманное солнце шлепанце, босиком поднимусь в спальню, шипну: «Скорее всего, это была птица, спи». Лягу рядом, закрою глаза, проснусь, воскресну, перестану быть. Конечно, не навсегда.